Глава шестьдесят седьмая Я застыла, не смея шелохнуться. Воспоминание пронзило меня электрошоком. Дыхание сбилось. Сердце загрохотало в ушах. Я вспомнила, как фонтан любви воззвал к духам магии. Они явились к нам и сплели наши судьбы воедино. С того момента мы стали одним целым, семьей, и должны были жить вместе, но вышло по-другому. Прошлое обожгло мою душу. Я вскинула руку и коснулась родинки на шее, спрятанной под волосами. Она величиной с ноготь у самой кромки волос. Несколько последних лет я считала ее красивым и необычным украшением тела. Родинка была в виде сердечка, но лишь сейчас я вспомнила, что обрела ее во время венчания. Духи магии оставили свой след на наших с Крисом телах. Это брачная метка. У Криса она тоже есть, но замочкой уха Это знак нашей любви и единения. Мне казалось, что мир перевернулся. Еще полчаса назад я была беспечной девчонкой, перед которой стоял на коленях влюбленный мужчина. И вдруг я замужняя женщина. Просто в голове не укладывается. Тайный брак так и остался тайным. Мы не сказали никому, решив, что объявим позже, когда я сумею уговорить на него родителей. Они были против раннего брака — и считали, что он возможен только через несколько лет. Но, увы, у нас не нашлось этих нескольких лет. Спасая Гарри, я проявила тщательно скрываемую магию. С того момента я была под прицелом. Через месяц мы с Крисом поженились. Ведь мы не мыслили себя друг без друга. А еще через месяц агенты карательного отдела убили моих родителей. Тогда Крис принял самое тяжелое решение в своей жизни – уничтожить мою память. Любовь ко мне сжигала его дотла, но выбора не было. Спасая меня, Кристиан не надеялся на вторую встречу и обрек себя на вечные душевные муки. Но теперь я здесь, а муки остались. Я подняла глаза к небу и зашептала молитвы, обращаясь к духам магии. Если они обвенчали нас, то должны защитить, должны связать нас вновь, «Не можем мы жить друг без друга!» Но духи магии не ответили, а я сникла. Обретение памяти не давало мне покоя. Наоборот, отныне покой стал для меня недосягаемой мечтой. Прошлое легло тяжким бременем на мое настоящее и перечеркнуло будущее. Я вздохнула и села на витую лавочку. Мне на руку села большая синяя бабочка. Я подняла задумчиво руку, любой смелой красавицей. Но она испугалась и улетела. Только сейчас я поняла, что платье на мне высохло, волосы тоже. Получается, я брожу по дорожкам парках куда дольше, чем казалось. Пора вернуться к работе. Лифт доставил меня до нужного места и даже не завез в иные отделы. А ведь мог. Я думала обо всем и сразу, вспоминая свою прежнюю работу в отделе сыска. Войдя в центральный зал нашего отдела, я столкнулась с удивленными взглядами коллег. — Ты куда пропала? — зашептала Рита, подойдя к моему столу, вроде как по делу, принесла свиток. — Пришлось зайти в другой отдел. Я не была готова к расспросам и сейчас мысленно молила Риту уйти. — Ничего не случилось? — она тревожилась за меня. — Нет, все в порядке, — торопливо заверила я. Будто поняв мое желание уединиться, она отошла. Только сейчас я вспомнила, что произошло сегодня между мной и Гарри. Надо же, сколько всего навалилось, что я даже забыла о его предложении. Мельком глянула на него. В другой раз Гарри бы сделал мне замечание, что я задержалась, но не сейчас. Он будто не заметил моего появления. Интересно, а что было бы, прими я его предложение? Впрочем, не знаю и знать не хочу. Единственное, что тревожило меня... Как притвориться, что я, как прежде, ничего не знаю? И ни в коем случае нельзя проявить магию, а ведь она ластилась о душу, как котенок, и просила выпустить на волю. Но нет, нельзя. Вместе с воспоминаниями воспряла и магия. Только сейчас я осознала, насколько сильна она по сравнению с магией других. Я помнила, на что была способна. Даже сдерживаемая магия была немыслимо сильной. И не дай бог ей проявиться. Тогда министерство расправится со мной, с Крисом, с Гарри и всеми, кого знаю. Нужно держать себя в руках. И так слишком сильно подставилась после прохождения арки в отделе сыска. Рабочий день завершился, и все наши поспешили на выход. Я несколько замешкалась, не зная, идти мне домой одной или Гарри продолжит конвоировать меня. События в саду сильно изменили ситуацию. и нам обоим было бы комфортнее ходить порознь. «Вы все еще здесь, Магна Кэти?» Гарри снова перешел на официальный тон и сделал вид, будто только сейчас обнаружил мое присутствие в отделе. «Уже иду домой», – откликнулась я, сделав вывод, что тотальный надзор снят. «Давно бы так». Поспешила к выходу, но Гарри снова заговорил, и я остановилась. «Кстати, Магна Кэти, завтра я буду просить магистров о переводе вас в отдел легализации». «Мне кажется, там вы сможете быть более востребованным сотрудником». «Что он имел в виду? То есть здесь я вовсе не востребована? Тьфу ты! Чего это я? Будто не ясно, что так он хочет сбыть меня с рук, чтоб не мозолила ему глаза. Ну что ж, не самый плохой отдел. Благодаря тому, что наша зона отдыха совмещена с отделом легализации, я знала почти всех его сотрудников». а с Люци, который делал мне легализацию, я была в дружеских отношениях. Мы часто болтали в зоне отдыха, и он даже приходил в гости к нам с Ланой домой. Так что перевод в другой отдел меня ничуть не огорчил. «Я тоже думаю, что отдел легализации вполне подойдет для моего карьерного роста», поддакнула я и снова пошла к лифту. «Постой!» – окрикнул Гарри, перейдя на «ты». Я замерла. Запахло выяснением отношений. Зря он сейчас остановил меня. Не стоило упреками портить нашу вежливую беседу. Вы решили сослать меня подальше, чем в отдел легализации? Я осталась на вежливом вы. «Сослать?» Он подошел вплотную. От такой близости я ощутила панику. Можешь называть, как хочешь. Заодно я попрошу назначить тебе другого куратора. «Хорошо». Я попятилась, но тут же наткнулась спиной на стену. Гарри усмехнулся. заметив мою беспомощность. «Но есть альтернатива этому развитию событий!» Его голос прозвучал глухо. «Альтернатива меня не интересует!» Я тут же обрубила все хвосты. Еще не хватает, чтобы он снова бухнулся на колено и стал клясться в любви. «А меня не интересует твое мнение!» Гарри странно засопел и подался в мою сторону, притиснув к стене. «Если не хочешь, чтобы я изложил в министерстве подробности недавнего инцидента в отделе сыска, ты должна проявить сговорчивость». «Я не могу стать твоей женой», — запаниковала я, не зная, куда деться. «А я уже и не прошу», — это раздалось грозно. «Драконы не любят отношений с обязательствами, так что не буду выбиваться из стаи. Ты станешь моей любовницей».